Глава девятая. Когда эмоции отступили, Лайла отнеслась к поражению философски. Не каждый день судьба преподносила столь действенный толчок для саморазвития, оставляя на плечах голову для размышлений. Рецепт победы казался предельно простым – щепотку непоколебимости, горсть свежей магии, и можно было снова попытать удачу в бою с Арминией. Но если желание сражаться до конца покрылось броней незыблемости, то на изучение новых заклинаний горное королевство не оставляло никаких сил. Дорога к Соколиному перевалу пролегала через широкую пропасть. Старый висячий мост недобро покачивался на ветру. Указывал оттопыренными досками на бегущую вниз речушку, где мог очутиться каждый. Решил лопнуть пересохшие канаты или провалиться деревянное полотно, которое и без того напоминало дырявую улыбку бродяги. Спешившиеся странники взяли лошадей под узцы. Первым пошел Рексфолд. Ловко переступая широкие щели и отслеживая, чтобы в них не угодили ноги коня, Он меньше чем за минуту оказался на той стороне. Следом, осторожной поступью волчицы, перевела кобылу Эрминия. Затем, недоверчиво прислушиваясь к скрипам ветхой конструкции, перебрался и Джон с бамбуком. Наблюдавшая за спутниками Лайла до последнего оттягивала момент перехода. Но когда вся троица пересекла пропасть, пришлось собрать волю в кулак и ступить на мост. Курсирующий между сапогами и копытами Филниеры взгляд — То и дело соскальзывал в зияющие дыры, отчего боязнь высоты пускала по телу все новые корни. Сырняки страха множились подобно грибам после дождя. Легкая дрожь норовила перерасти в панический ужас. От откровенной истерики вампиршу удерживала лишь мысль о том, что все трудности путешествия плата за награду, пыльную летопись прошлого, которая ждала ее где-то на вершине живой горы. Минута нахождения на шаткой дорожке, соединявшей два отвесных обрыва, напоминала вечность, но все же имела конец, чему Лайла была несказанно рада. Сойдя с деревянного полотна на истрепанную ветром траву, она почувствовала такую умиротворенность, что пропустила мимо ушей очередную колкость ассасина. Однако на этом напасти не закончились. Стоило путникам доехать до Рыхлого Нагорья, как стальное небо, долго угрожавшее земле клубами облаков, заплакало мелким дождем, а потом и вовсе разразилось холодным ливнем. Белесая стена из воды и окрепшего тумана стеснила обзор до расстояния десятков шагов, обрекая на провал любые попытки отыскать укрытие. Ненасти же разыгралась не на шутку. Тонкие, сбегавшие по скалам ручейки, буквально на глазах сливались в грохочущие мутные потоки. Лайли стало совсем не по себе, когда прямо перед ней пласт почвы размером с карету отделился от крутого склона и плюхнулся в бурлящий сель. Впечатленное зрелищем не меньше остолбеневшей Вампирша даже забыла о том, что промокла до нитки и замерзла, как заблудившийся в зимнем лесу щенок. Если бы не сместивший их в сторону Джон, первое знакомство с оползнем могло закончиться бедой. Спустя час сквозь уставшие рыдать небеса прорезалось тусклое солнце, заблестело на многочисленных лужах размытой дороги, которая больше напоминала бесконечное грязевое месиво. Съежившаяся под сырой накидкой Лайла ехала, засунув пальцы под луку седла в сухую шерсть кобылы, где еще обитало хоть какое-то тепло. Смотря вперед невидящим взглядом, девушка размышляла о том, что хуже, пронизывающий тело ветер или болтыхавшаяся в сапогах вода. Сейчас как никогда хотелось усесться у жаркого камина, под треск поленьев провалиться в сладкую дремоту. А не стыть верхом, слушая хлюпающую под копытами грязь, Ближе к вечеру, греясь у костра раздуваемого ветрами соколиного перевала, вампирша апатично жевало вяленое мясо. Здесь, высоко в горах, разряженный воздух доделывал то, что начал богатый невзгодами день. Вытягивал последние силы, нагонял сонливость и упадническое настроение. Поэтому, вместо того, чтобы порадоваться возможности взять в руки книгу заклинаний, Лайла безразлично наблюдала, как тепло огня сгоняет ини с пучка жухлой травы. Серебро мороза засверкало на бугристой земле незадолго до перевала, и теперь уже казалось неотъемлемой частью царившей вокруг безжизненной серости. На нос вампирши упала крохотная снежинка, тут же превратившаяся в маленькую блестящую капельку. Девушка подняла взор к небу. Вдалеке сквозь сизые тучи, напоминавшие косматую борду старца, проступала плеяда темных точек. Очередная птичья стая взяла курс на юг, к вечно зеленым долинам, раскинувшимся на границе Виверхеля и Альхирона, а может и дальше, к солнечным оазисам жаркой пустыни. Крепче укутавшись в шерстяную накидку, Лайла перевела взгляд на северо-запад, где на горизонте рисовался мрачный силуэт живой горы. Сегодня он стал немного ближе. Этот день закончился в шатре из подручного тряпья и собранных палок, который хоть и слабо защищал путников от сквозившего отовсюду ветра, сберег их покой от ночной пороши. С рассветом странники продолжили путешествие. Преодолев горный хребет, они спустились к лесистому плоскогорью, сырому и тоскливому, как глаза молодой вдовы. Лайли сразу не понравились витавшие в воздухе отголоски волчьего запаха. А когда обилие следов указало Джону на стаю в две дюжины особей, вампирша и вовсе почувствовала себя незваной гостьей и бесцеремонно вторгшейся в чужой дом ощущали незримых хозяев и лошади, настороженно принюхивались к дуновениям ветра, искосо глядели по сторонам, улавливали каждый подозрительный шорох, отчего их уши вращались словно флюгеры. Однако стоило всадникам доехать до журчащей за кустами воды, как разговоры о хищниках ушли на второй план. Широкий поток цвета медвежьей шкуры обгладывал земляные берега и, протекая мимо, скрывался за краем сосновой рощи, Недавний ливень раскормил лесной ручеёк до угрожающих размеров. Непрерывно вспарывая бурую муть, от берега к берегу тянулся ряд косых столбов, остов овражного моста, обломки которого непогода разнесла на долгие мили вместе с надеждой Лайлы сохранить сухой обогретую у костра одежду. Подумав про подводные ямы, способные подарить угодившему в них незабываемый сплав по грязной реке, ассасин негромко, так чтобы не услышали вдруг заговорившие позади девушки, обратился к Джону. «Разведать бы», — он кивнул на стремнину. «За тобой должок, помнишь?» «Помню», — прозвучал сдержанный ответ. «Но ну так веселей за дело. А если что, тебе ведь не впервой», — с издевкой констатировал убийца. «Ох, Рексволд, воздастся тебе когда-нибудь за все. Жду не дождусь». Спешившись, следопыт заприметил лежавшие на берегу деревцы, разбросавшие вокруг себя кору, как линяющая собака шерсть. Взяв сырую жертву, воин принялся с ее помощью исследовать незнакомый брод. Хоть дно и казалось твердым, там, на середине реки, были великие шансы влезть в омут и на радость ассасину нахлебаться воды. Пользуясь случаем, Джон решил намеренно позлить убийцу. — Развалюха твой, Виверхель! Ни одного целого моста нет. — Это по осени, — пробурчал Рексвуд. — Конечно, — усмехнулся следопыт и сместился на два метра правее к более пологому склону. — А весной они как трава лезут. — Ты лучше шустрее палкой тыкай, таскаешься черепахой. Чувствуя на спине пылающий взгляд собеседника, Джон только улыбнулся. Выбрав место с приемлемой глубиной, он вернулся к коню, подтянул повыше притороченную к седлу поклажу и сел верхом. Бамбук послушно зашел в воду. Темная гладь, проносившая мимо клубы ржавой пены, быстро достигла его боков. Чтобы не напоить сапоги, воину пришлось перебраться в позу, в которой он обычно изучал звериные следы. Балансируя на колени и орудуя жердью, первопроходец выехал на середину потока, где столкнулся с неприятным сюрпризом. Сильное течение стало смещать жеребца с намеченного маршрута, вынуждая того идти по диагонали более длинным путем. Невзирая на это, судьба оказалась к Джону благосклонна, и вскоре копыта бамбука ступили на противоположный берег. Ощупав ладонью немного замоченные сумки, меньшую из возможных бед, следопыт бросил победоносный взгляд по ту сторону реки и громко произнес. «Ну что, Рекс, следующим будешь?» «Тут такое дело», — возвысился над журчанием воды голос ассасина. «Я вдруг вспомнил, что здесь через полмили есть каменный мост». «Жди нас, мы, пожалуй, объедем. Коня, что ли, пока почисть, а то чумазы больно», — ухмыльнулся он и развернул вороного жеребца. Джон опустил взор к мокрому бамбуку, который на две трети стал бежевым. «Если он захочет тебя зарубить, я мешать не буду», — прокомментировало ребячество избранника Ирминия. «Справлюсь», — рассмеялся убийца. Стоявшая на месте Лайла встретилась взглядом со следопытом, который, рубанув ладонью в воздух, указал ей следовать за остальными. Судя по тому, какие слова доносил ветер с дальнего берега, Джону было полезно выпустить пар в одиночестве. Через четверть часа странники снова встретились. Джон вел себя, как ни в чем не бывало, от отчего Рексвелд заподозрил, что тот уготовил ему какую-то гадость. Всякий раз, когда под черными усами возникала улыбка, ассасин видел в ней коварную усмешку. Будучи мостаком в хитростях от шуточных подлянок до смертельных засад, он мысленно гадал, чем же ему попытается отплатить следопыт, коего в размахе низости сильно ограничивала натура добряка. Жабу за шиворот сунет, песню обидную сочинит, или такие сподобится на большее. Но если Джон и вынашивал план отмещения, то пока бездействовал, чего нельзя было сказать о плоскогорье. В отличие от него, холмистая местность не скупилась на подлость, рассыпая их со щедростью сеявшего зерно крестьянина. Таких взбесившихся после дождей речушек насчиталось аж пять, по одной на каждую чищебную низину. В большинстве случаев уходившие под воду дороги не подразумевали мостов, вынуждая всадников испытывать удачу в мутных бродах. После переправ, вымокших лошадей приходилось растирать сухой травой, чтобы они не захворали на холодном ветру, который, как назло, поднялся посвирепствовать на лысых склонах. К полудню, после череды стремнин, животных и странников объединял одинаково грязный налет, а к вечеру – усталость. Долгожданный покой принес только сон. И нет бы ему длиться до рассвета, так ночью к разбитому лагерю наведалась стая волков, решившая поживиться привязанными к дереву лошадьми. Оголодавшее зверье не смутил даже свет костра, выхватывающий во мгле призраки серых шкур. Перестук копыт с испуганным ржанием вмиг разбудили путников, и вместо свежего мяса хищники были угощены струями огня, пронзавшими покров мглы, бившими точно в цель. Растерянные волки, больше не чувствуя себя хозяевами этих земель, бросились в рассыпную. Спустя несколько секунд о них напоминал лишь отвратительный запах паленой шерсти. Следопыт заверил, что после столь горячего приема стая еще долго будет сторониться злополучного места, и странники продолжили отдых. Все, кроме Лайлы, которая никак не могла уснуть, сначала слушая бешеный ритм своего сердца, а потом треск, оседавший в пламени охапки хвороста. Но сколько тревожные мысли не бодрили рассудок, чуть позже мерцающий костер убаюкал и ее. Запоздалые птицы летели на юг, а вместе с ними и дни. Каждый рассвет сулил новые трудности, но Лайла уже смирилась, начав воспринимать тяготы чужбины как пикантную остринку путешествия, хоть порой невидимый повар не жалел перца, делая блюдо чрезмерно жгучим. Намного важнее было то, что темный излом горизонта обрел краски. Живая гора больше не походила на туманный мираж, одела белоснежную корону и укрылась лесным плащом. С каждым закатом она становилась все отчетливее, приближая долгожданный час знаменательного восхождения. Горная местность казалась вампирше малообитаемой. За время странствий ей удалось заметить только пару крестьянских домиков и одного возвращавшегося с охоты всадника с притороченной к седлу связкой куропаток. Зато не счесть было пропастей и расщелин, куда, по-видимому, и попадало большинство жителей Виверхеля. С ужасом, глядя на очередную бездну, Лайла дивилась, как потускневшие волосы еще не украсила седая прядь, Рексфолда же забавили эмоции подруги, и при каждом удобном случае он с гадкой усмешкой напоминал ей про грядущее возвращение. Благо Джон, вспомнивший несколько веселых мелодий, иногда брал в руки лютню и разгонял пасмурное настроение. Неделя пронеслась подобно стреле, и прохладным утром восьмого дня странники наконец достигли подножия живой горы. Выехав вперед, вампирша смерила ровным взглядом устремлявшийся в небеса серпантин, Это была та самая дорога, по которой четыре века назад поднимался ее отец, непреклонный монарх, обреченный искать спасение в мудрости дракона. Пусть древние создания и канули в небытие, но город Оракулов стоял на вершине по сей день. Настало время пролить свет на темную судьбу первого короля Эльторона и последнего правителя династии Рон, даже если вкус правды окажется невыносимо горьким.